Сочинения Бергота не оказали на Морреле никакого влияния. Оплодотворение было совершено столь изысканным и неповторимым образом, что только по этой причине я о нем здесь расскажу. Я уже говорил о присущей Берготу особенной манере речи, о том, как он подбирал слова и произносил их. Морель, давным-давно повстречавшийся с ним у супругов Сен-Лу, тогда же исполнил несколько подражаний. совершенно изменив голос и употребляя те же уловленные им слова. Теперь Морель имитировал разговоры Бергота в письме, но он не стал их транспонировать, как это было бы у самого Бергота. Так как с Берготом мало кто общался, этот отличный от его стиля тон никто не узнавал. Устное оплодотворение — Явление такое редкое, что мне захотелось здесь его описать. Впрочем, от него рождают столько бесплодные цветы. Мурель служил в департаменте печати и ибо французская кровь бурлила в его жилах, как молодое комбрейское вино, что во время войны числится при департаменте дело несколько несерьезное, и, в конце концов, добровольцем пошел на фронт, хотя госпожа Вердурен приложила все усилия, чтобы убедить его остаться в Париже. Разумеется, тот факт, что господин де Камбремер в его-то лета числился при штабе, вызывал ее возмущение, и поскольку о любой персоне, не посещавшей салон, она спрашивала, как это они все находят способы уклоняться от службы в армии, Если в ответ ей говорили, что вот это-то как раз с первого дня на передовой, она возражала, не колеблясь перед необходимостью лгать, а быть может, из привычки к самообману. А вот и нет. Он так и сидит в Париже и занят такими опасными делами, как, например, прогулки с министром. Это я вам говорю, я-то уж знаю, мне рассказывали те, кто его видел. Наверных, впрочем,. Это осуждение не распространялось. Она не дозволяла им уехать, считая войну великой скукой, благодаря которой они могут дать дёру. Она прилагала все усилия, чтобы остановить их. Это доставляло ей двойное удовольствие встречаться с ними за ужином и, когда они еще не пришли или уже ушли, поносить их за бездеятельность. Но надо было, чтобы верный попался на этот крючок, и она приходила в отчаяние, наталкиваясь на высказываемую морелем строптивость. «Для вас бой идет в редакции, и этот бой поважнее, чем иные настоящие бои. Необходимо быть на своем месте, принимать участие в войне деятельное, то есть оставаться там, где вы нужнее всего. Бывают солдаты и уклонист, Но вы-то солдат, и не боитесь». Все об этом знают. Никто вас ни в чем не упрекнет. Примерно так же, в несколько иных обстоятельствах, когда мужчины все-таки не были так редки, и она еще не была вынуждена принимать у себя главным образом женщин, если у кого-нибудь умирала мать, она без стеснения уверяла, что это горе не мешает продолжать посещать ее салон. «Горе таится в сердце. Если бы вы собирались на бал, — балов она не давала, — я первая бы отговаривала вас, но здесь, на моих средах или в бинуаре это не может никого шокировать, ведь всем известно, в каком вы горе. Теперь мужчин стало мало, траур носили чаще, и это уже не мешало выходить в свет». Война была всюду. Госпожа Вердурен цеплялась за оставшихся. Она хотела убедить их, что они принесут больше пользы, оставаясь в Париже, как некогда убеждала их, что умершим близким было бы приятно знать, что они позволяют себе слегка поразвлечься. Все же у нее бывало маловато мужчин. Может быть, она даже иногда жалела, что рассорилась с господином де Шарлю, и что этот разрыв был таким необратимым. Но хотя они больше не встречались, госпожа Вердурен по-прежнему устраивала приемы. А господин де Шарлю предавался своим радостям, словно ничего не изменилось, с некоторыми, правда, небольшими изменениями.